— Да, мы тесним противников во всех областях. Партия Исламского Возрождения скоро будет главной в этой стране. — Пора создавать сильные отряды. Бен Ладен окажет помощь в подготовке полевых командиров. Не правда ли, Вазех? Вазех, который прошел полугодовую подготовку в Пакистане, охотно закивал. Прекрасная учебная база. Мужчина становится там воином. — Мы думаем об этом, Алиамир, — важно заявил Гузар, — но отряды — дорогое удовольствие. — Это не удовольствие, а необходимость. Даже если вы возьмете в конечном результате под контроль регулярную армию, ваши элитные отряды боевиков останутся главной силой в городе. — Спецназ своего рода, — поддакнул социальный министр. — Совершенно верно. Сейчас мы видим нашу главную задачу в том, чтобы занять ведущие роли в коалиционном правительстве. Лагерь оппозиции до сих пор был расколот на демократов и исламистов, но все меняется. Мы становимся единственной альтернативой, и Рахмонову приходится постоянно считаться с нами». «Демократы перебегают к нам толпами», — гордо сказал Урсон. «Особенно после того, как некоторым прострелили их пустые головы». Жестко заметил Вазех, хватит церемониться. Газават это война, и в сердце воина не должно быть жалости ни к врагу, ни к тому, кто трусливо мешает сражаться, потому что воин Газовата сражается за Аллаха, дровоучительно заметил Алли. После обильного ужина и долгих разговоров вокруг да около, где собеседники на все лады состязались друг перед другом в верности истинной вере и преданности идеи священной войны, после всего, что обязательно предшествует деловому разговору в Средней Азии, Алиамир перешел к тем вопросам, ради которых он и появился в Душанбе. — Ты все еще водишь караваны по горным тропам в Озех? — спросил он. Это был традиционный способ. Опий-сеец и экстрагированная индийская конопля небольшими партиями на спинок носильщиков или навьючных животных доставлялись из Афганистана к тайным складам в горах». Когда собиралась изрядная партия, Вазех грузил ее на автомобиль и сопровождал к тайным фабрикам или напрямую отдавал оптовым покупателям. Процесс был трудоемкий и достаточно опасный. Слишком многие были заинтересованы в том, чтобы перехватить ценный груз. «Все так же, Али Амир, ответил Вазех, — «и ни разу не обошлось без стрельбы». Непримиримая оппозиция на севере сторожит нас по всем перевалам, но Аллах пока милует нас. Товар я еще не терял. Али покивал головой. Трудная работа. Но я передавал вам с друзьями, что есть более простые способы. Например, наши братья из Узбекистана отправляют самолет «Руслан» и не рискуют в дороге. Вы готовы принять мой караван? Гузару предстояло сказать неприятную новость. «Мы благодарны тебе, Али Амир, за твое щедрое предложение. Мы готовы участвовать в нашем общем деле. Я лично съездил в Кзеларду и говорил с военными летчиками из Байконура, имена которых ты великодушно сообщил нам. Наш караван будет отправлен в Москву, как только ты этого захочешь. К нашему огорчению трудности появились в самой Москве». «Что такое? Вы говорили, что с московскими людьми? У вас налаженные контакты? Вы говорили о надежной группе некоего спицы?» Али Амир Захиру новость сильно не понравилась. «Наши друзья и партнеры в столице России подверглись нападению как раз в тот день, когда мои люди приехали договариваться о нашем караване. Они все уничтожены в один вечер. Это были наши друзья». «Сочувствую вашему горю», — холодно произнес Алиамир, — «но вы не выполняете ваших обязательств». «Нападение произошло всего несколько дней назад. Это большая неожиданность, и мы еще не знаем, кто его совершил. Все это поправимо, но потребует некоторого времени. Мы найдем новых людей или наладим контакты с теми, кто остался жив». «Или с теми, кто сменил их в деле», — предположил Алиамир. Гузар предпочел вежливо согласиться, хотя эта мысль ни разу не приходила ему в голову. «Мы найдем для вас надежного покупателя», — заверил он. «Я не тороплю вас», — сказал Али Амир. «У нас достаточно времени», — и тут же поставил вежливый, но от оттого не менее жесткий ультиматум. «Большой караван придет недели через две, не раньше». «Надеюсь, это время ты погостишь в моем доме?» — учтиво предположил Гузар. — Если позволят обстоятельства, то с радостью согласился Али Амир. Работа группы Пастухова начала приносить первые плоды. Каждую ночь Муха и Боцман отправлялись, чтобы извлечь из стены дома Гузара очередные кассеты с многочасовой записью разговоров. Магнитофон начинал работать только в том случае, если чувствительные микрофоны фиксировали звук человеческого голоса. Но он не сортировал разговоры по важности, и поэтому на кассеты попадала перебранка женщин, убиравших дом в отсутствие мужчин на их половине, и даже работу телевизора. Одно из главных трудностей представлял собой языковой барьер.